Глава двадцать Тот вечер после обеда Софи решила сделать решительный шаг. Убедившись в том, что Рэйчел с Дживсом засели в гостиной и в сотый раз смотрят фильм «В поисках утраченного ковчега», она устроилась у себя в комнате. Для нее давно было совершенно ясно, что Рэйчел тоскует по Габриэлю, что этот человек, по собственному признанию сестры, для нее тот самый единственный, что она очень хотела бы получить от него весточку, но сама делать первый шаг ни за что не станет характер не тот. Софи вспомнила, как Рэйчел на днях предлагала позвонить вместо нее Крису, и, выходит, подсознательно желала бы, чтобы и Софи сделала то же самое для нее. Софи долго пыталась вспомнить фамилию Габриэля, и, наконец, вспомнила название его адвокатской конторы — Андерсон, Купер и Гомес. И Рэйчел тогда сказала, что фамилия Габриэля — Купер. Отыскать сайт конторы в интернете и найти там прямой электронный адрес Габриэля Купера было делом нескольких секунд. Не торопясь, тщательно подбирая каждое слово, Софи принялась сочинять ему письмо. Она корпела над текстом больше часа. Несколько раз переписывала и, наконец, осталась довольна. Прежде всего, Софи объяснила, кто она такая, и сообщила, что сестра ее не знает о том, что она ему пишет. Как можно более простыми словами дала понять ему, что ей давно стало ясно. Рэйчел по нему страшно тоскует и горько жалеет о своей ошибке. Хотя из упрямства не желает установить с ним связь. Подумав еще минут десять, Софи убрала выражение из упрямства «не желает» и заменила другим. Ей стыдно, надеясь, что оно более точно передаст то, что чувствует Рэйчел. Далее она сообщила, что они сейчас пребывают на отдыхе в Италии, и спросила, не хочет ли он на первый раз простить ее сестру. И, наконец, еще раз прочитав написанное и как следует все обдумав, она нажала «отправить». Прошло 24 часа, но ответа все не было. Похоже, Рэйчел оказалась права. Когда с уверенностью говорила, что Габриэль больше не желает иметь с ней ничего общего, и София уже стала горько жалеть, что влезла не в свое дело. Решала бы лучше свои проблемы, а в чужие нос не совала. Если Рэйчел об этом узнает, наверняка подумает, что Софи снова взялась за свою котчато себя старшую, которая всегда виднее, что и как надо делать. Какое же облегчение она испытала вечером, когда они выходили из кабинета дядюшки Джорджа, в очередной раз отметившись в компьютере, вдруг запищал ее телефон. Софи посмотрела на экран и увидела сообщение о том, что по электронной почте пришло письмо от Габриэля. Она извинилась, что ей надо в туалет, и поспешила уединиться. Закрыв за собой дверь на защелку, уселась на унитаз, открыла почту и стала читать. «Дорогая Софи, огромное вам спасибо за ваше письмо. Вы представить не можете, что я чувствовал, когда читал его. Дело в том, что мне давно самому смертельно хотелось поговорить с Рэйчел». Но ее последние слова, обращенные ко мне, были о том, чтобы я никогда даже не пытался с ней как-то связаться, и я вынужден был повиноваться, хотя для меня это было очень трудно. Я очень по ней скучаю и отчаянно хочу с ней объясниться. Могу ли я просить вас поговорить с ней и попросить ее связаться со мной по телефону, электронной почте или же отправить смс -ку. Очень прошу вас убедить ее в том, что я скучаю по ней и очень хочу с ней поговорить. Наша размолвка — это не страшно». Мы с ней сможем это преодолеть. Во всяком случае, за себя я отвечаю. Еще раз благодарю вас за ваше посредничество. Я у вас в неоплатном долгу. С наилучшими пожеланиями. Габриэль Купер. От радости София едва не завопила в голос. Ее рискованный маневр увенчался полным успехом. Она распахнула дверь, выбежала громко, позвала сестру, и та с тревожным видом выскочила из гостиной. А с ней Дживс, с не менее обеспокоенной мордой. «В чем дело, Соф?» что случилось?» «Ничего не случилось, то есть ничего страшного, даже наоборот, на, посмотри!» Она сунула в руку сестры свой мобильник и стала ждать от нее взрыва радости. Взрыв произошел, но отнюдь нерадостный. Сначала Рэйчел холодно вернул ей телефон, повернулась на каблуках и двинулась к лестнице. Но не пройдя и половины пролета вверх, она остановилась и оглянулась. «Ну что, сестричка, не удержалась? Сунула все-таки свой длинный нос, да? Вечно была такой». Корчила себя самую умную, нисколько не изменилась. Когда ты перестанешь лезть в мои дела и в мою жизнь?» Голос ее сорвался, кажется, она даже всхлипнула, отвернулась, побежала вверх по ступенькам и скрылась. Через пару секунд громко хлопнула дверь. В замке воцарилась полная тишина. Софи прошла в гостиную, выключила телевизор, выключила свет. Сопровождение присмеревшего присмиревшего лабрадора она вышла в коридор, пошла на кухню, вяло размышляя о том, что рабочие обещали закончить монтаж к вечеру следующего дня. Она открыла дверь на задний двор и вывела собаку на теплый вечерний воздух. Было уже почти совсем темно. Где-то неподалеку в кроне дерева протяжно кричала сова. София обошла вокруг замка, оказалась перед его фасадом и через главные ворота вышла на площадь. Сейчас думать она ни о чем больше не могла. Только о реакции сестры. Они с Джиевсом пересекли площадь и вышли к дорожке, ведущей к мысу, В голове у Софи был полный кавардак. Она ведь сделала это самыми лучшими намерениями. Ей было совершенно ясно, что Рэйчел очень тоскует по Габриэлю и хочет только одного — возобновить с ним отношения. Наверняка Рэйчел и сама отдает себе в этом отчет. «Однако вот на тебе». К ее инициативе отнеслась так болезненно. Софи продолжала ломать голову. «Но что все-таки в ее поступке плохого? Почему сестра так разозлилась?» «Да, она вмешалась в жизнь своей сестренки, но ведь добилась же результата, которого так отчаянно та хотела сама. Почему Рэйчел не видит этого и не может понять, что в такой ситуации главный результат?» Софи с Дживсом вышли на открытое место, она замедлила шаг, остановилась возле скалы и села, прислонившись ко все еще хранящему тепло камню, и окинула взглядом залив. Вдали мерцали огни». Последние отблески заката на западе окрашивали горизонт в темно лиловый цвет. Вид отсюда открывался очень красивый. Но в таком состоянии она вряд ли сейчас могла им любоваться. На душе кошки скребли. Ее попытку помочь сестре найти счастье та восприняла как пощечина, И теперь вот Рэйчел несчастна. Сама София бескуражена. И даже ее верный лабрадор, вместо того, чтобы умчаться куда-нибудь в кусты на поиске подходящей палки, Улегся на землю рядом с ней, уткнул свою крупную лохматую голову ей в бедро и жалобно поскуливает, пытаясь понять, что такое стряслось с его хозяйкой. «Черт побери!» — слух выругалась Софи. Однако и это не помогло. Просидев еще сколько-то долгих минут, она встала и вместе с Живсом направилась обратно к замку. «Нет, она просто обязана еще раз сделать попытку и поговорить с сестрой». Вернувшись домой, Софи нашла непочатую бутылку, привезенного испанцами старого бренди, десятилетней выдержки, извлекла из кучи посуды на теннисном столе два бокала, подошла к комнате Рэйчел и постучала в дверь. «Рэйч, это я, можно войти?» Ответа не последовало. Она попробовала дверную ручку, почти уверенная в том, что дверь заперта на ключ, но, как ни странно, дверь отворилась. Свет был выключен, и в комнате никого не было. Рэйчел куда-то пропала. Несколько секунд Софи стояла, не зная, что делать дальше, и размышляя, что могло случиться с сестрой. Но тут какое-то шестое чувство подсказало ей заглянуть в ванную комнату. Она сразу же увидела, что на радиаторе нет ночнушки сестре, а на полке над раковиной отсутствует зубная щетка и тюбик с пастой. Софи торопливо обследовала спальню и обнаружила, что нет также большой пляжной сумки, в которую сестра, по-видимому, сложила одежду. Софи поспешила вниз, бежала на кухню, и сразу же заметила, что на крючке возле двери нет ключей от Мерседеса. Она сделала ноги Дживс. Можешь себе представить? Удрала. Она шлепнулась на оставленный рабочими пыльный ящик с инструментами, ощутила, как теплое мохнатое тело собаки прижалось к ее ноге, а на колено легла большая лапа. Она взяла Дживса за лапу, несколько секунд держала ее, а потом, убедив его лечь рядом, достала мобильник и торопливо набрала текст СМС-ки. «Рэйч, прошу тебя, возвращайся. Прости меня, я не хотела вмешиваться. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Прошу тебя, возвращайся». Нажав «Отправить», она уставилась на бутылку с бренди. Несколько секунд пристально на нее смотрела, но потом разум взял свое. Она встала, подошла к новенькому холодильнику, достала бутылку холодного красного вина и налила бокал. Пошла с ним в гостиную, села и стала прихлебывать. А в голове крутилась только одна мысль. «Опять та же самая песня». Все в точности, как и шесть лет назад. Рэйчел обиделась, разозлилась, в гневе бросила все и уехала. Правда, была у Софии единственная и слабенькая надежда на то, что еще не все потеряно. Она обнаружила, что больше половины своих шмоток сестра оставила здесь и, возможно, не собирается сразу прыгать с самолета и лететь в Штаты. И потом, конечно, у них оставалось одно небольшое дельце. До завтрашней полуночи им обязательно надо вместе отметиться в компьютере дядюшки Джорджа. Иначе прощай замок. Ночь Софи провела плохо, два раза просыпалась среди ночи, уверенная в том, что слышала, как хлопнула дверь, один раз, даже крадучись, вышла в коридор, чтобы проверить, не вернулась ли Рэйчел. Но, увы, никого там не обнаружила. На утро, когда в открытое окно пробрались солнечные лучи и разбудили Софи, она, прежде всего, поспешила в соседнюю комнату, на всякий случай, но там все еще не было ни единого признака присутствия сестры. Совсем уже приуныв, она вернулась к себе, напелила шорты, нацепила кроссовки и отправилась Дживсом на утреннюю прогулку по окрестностям замка. Она нарочно прошла мимо гаража, но Мерседеса там не обнаружила. Наша птичка вспорхнула и улетела, и след ее простыл. В течение дня она продолжала звонить и слать сообщения сестре, но все было тщетно. Приходила Рита, потом ушла, явились рабочие, закончили с кухней и тоже ушли. Но София едва все это заметила. Днем она села было писать, но никак не могла сосредоточиться, поэтому плюнула и решила пойти и подольше погулять с собакой. Она подумывала, не позвонить ли Дэну, не пригласить ли его прогуляться с ними, но потом эту мысль отбросила. Собеседник сейчас из нее никакой, так что лучше гулять с Дживсом только вдвоем. Час проходил за часом, и она уже совсем стала смиряться с грозящей перспективой. Рэйчел сегодня так и не появится, Значит, вместе отметиться они не смогут, и, согласно условиям дядюшки Джорджа, замок перейдет в руки каких-то других неизвестных наследников. Под палящим солнцем, с трудом и изрядно вспотев, Софи поднялась на холм, прошла мем часовенки и все думала, думала. Нет, все-таки Рэйчел не такая уж чтобы из-за уязвленного самолюбия отказаться от нескольких миллионов евро. Нет-нет, не станет она ребячиться, типа, на зло бабушке возьму и нос себе отморожу. Сестра ее, конечно, еще та сумасбродка но не до такой же степени. Сама София, имея в виду наследство размерами в половину совершенно астрономической суммы, давно уже строила планы на будущее. Если Рэйчел сегодня хоть на минутку, хотя бы для того только, чтобы отметиться, не появится в замке, все окончательно, бесповоротно изменится. Да, у них будут остатки денег, которые положил в депозитную банковскую ячейку на их имя дядюшка Джордж, плюс выручка после ярмарки антиквариата, продажи пластинок и предстоящего аукциона старинного оружия, что составит весьма кругленькую сумму. Но на жизнь их радикально это никак не повлияет по сравнению с суммой от продажи замка. Даже доверху наполненная большая ваза мороженого в маленьком кафе в ближайшей деревне никак не утешила Софи. И домой она вернулась не только устала и липкая от пота, но и совершенно отчаявшаяся. Она вошла на территорию замка через задние ворота и двинулась вслед за Дживсом к двери черного хода. Проходя мимо гаража, заглянула внутрь и сердце ее подпрыгнуло. Мерседес стоял на месте. Она рухнула на колени, обняла за шею изрядно удивленную собаку и крепко прижала к груди ее голову. Она вернулась, Чивс, она вернулась. Прошептала Софи. Ощутив прилив новых сил, она подбежала к двери и распахнула ее. В пустой, безупречно чистенькой кухне на ультрасовременной стальной табуретке у стойки бара сидела Рейчел. Она улыбалась. У Софи словно гора с плеч свалилась. Она бросилась к сестре и обняла ее. «Ну, слава богу, рэйч ты вернулась, где ты пропадала?» «Переночевала в одной небольшой миленькой гостинице», продолжая улыбаться, ответил Рэйчел. «Там в холмах, а день провела в бане Аурелия. Там меня накормили очень вкусным ланчем». В полном восторге, глядя на веселую сестру, Софи про себя все-таки несколько недоумевала, ведь совсем недавно Рэйчел покинула замок в ожесточении. Как могло случиться, что она так быстро успокоилась и вернулась такой довольной и радостной?» Впрочем, Рэйчел всегда была склонна неожиданно выходить из себя и также быстро возвращаться в нормальное состояние. Но после вчерашней столь яростной выходки трудно поверить в то, что она до конца успокоилась. Нет, тут что-то не то. Она осторожно приглядывалась к сестре, но ничего подозрительного в лице ее не замечала. Казалось, Рэйчел совершенно спокойна и даже искренне всем довольна. «Ты позвонила Габриэлю?» — спросила София. Рэйчел, продолжая все так же улыбаться, отрицательно помотала головой. Лицо ее было, как у кошки, которая всю сметану съела. Недоумение Софи только росло. «Нет еще», — ответила сестра. «Но обязательно позвоню. Сейчас там раннее утро. Подожду до ланча. Надо застать его одного». Сказано совершенно разумно и опять же искренне. «Нет-нет», — сказала себе Софи. «Не стоит этим обольщаться. Сначала надо как следует поговорить». Она отправилась наверх, переоделась в купальник, снова спустилась, кликнула обезумевшего от радости Дживса и отправилась с ним к бассейну. Сколько она там плавала, постепенно освобождаясь от напряжения последних часов и отдыхая от долгой дневной прогулки, одному Богу известно. Когда они с Дживсом выбрались из воды, София стелила настоящем в тени шезлонги полотенце, улеглась, а пес устроился рядом. Не прошло и нескольких секунд, как она заснула. Разбудил ее телефон. Она взяла его и увидела, что проспала почти два часа. На соседнем шезлонге все с той же улыбкой сидела Рэйчел. Софи ответила на звонок и, глядя на сестру, увидела, что улыбочка ее разъехалась чуть ли не до ушей, как у чеширского кота. «Привет, Крис, как дела?» «М -м, «Спасибо, хорошо, Соф». Запинаясь, откликнулся он. Голос его звучал как-то странно, нерешительно, что ли. «У тебя все хорошо, Крис?» «Какой-то у тебя необычный голос». Проговорив это, она снова бросила быстрый взгляд на сестру, которая наблюдала за ней с улыбкой от уха до уха, и до нее, наконец, стал доходить смысл происходящего. А следующие слова Криса лишь подтвердили ее опасения. «Я тут подумал, что обязательно должен тебе позвонить, Соф, понимаешь? Сегодня рано утром мне позвонила Рэйчел». «О, Господи!» Сафи сразу поняла, что будет дальше – И ей немедленно захотелось быстренько спрятаться, забиться куда-нибудь в темную глубокую нору. Она кое-что рассказала мне про тебя и про меня тоже. О, Господи, снова сказала Софи, понимая, что повторяется, но ей никак не удавалось подобрать нужные слова. Что именно? Он долго молчал, видимо, тоже мучился отсутствием подходящих слов. Что я тебе будто бы нравлюсь. Снова долгая пауза. «И даже очень». Борясь желанием еще раз возвать к Всевышнему, Софи сделала попытку как-то замять тему, стушевать все, что могла наговорить ему сестрица, которая сидела напротив и, казалось, ее так и распирает от веселья. «Конечно, Крис, ты мне очень нравишься, как же иначе? Ты ведь мой лучший друг». «Она сказала, что это еще не все, что я тебе нравлюсь больше, чем просто лучший друг. Она что, ошибается?» Теперь он говорил не столь уже неуверенно, и она поняла, пришло время говорить правду. София сделала глубокий вдох. «Нет, Крис, она не ошибается. Послушай, тут дело вот в чем. Это правда, я давно уже стала думать о тебе больше, чем просто о друге. Я понятия не имею, как ты сам относишься ко мне, и я меньше всего хотела бы повредить нашей с тобой дружбе. Я понимаю, ты теперь встречаешься с Паолой, и я... «Что ты сказала? С Паолой?» «Ну да, с Паолой, которая... «Из Милана». «Между мной Паул и Сов никогда ничего не было и не будет. С чего это ты взяла?» «Ну, ты говорил, и она говорила. Но ты же сам сказал, что в Пиренеях вы весело проводили время. А она сказала, что шалил напропалую. жить два и два было не так уж трудно». «Послушай, ты все совершенно не так поняла. Да, и я, и она весело проводили время. Если она говорит, что шалила, то это правда еще как шалила, но только без меня». Поговаривают, что в результате она оказалась в одной постели с нашим начальником. а, -а, -а. Ничего лучшее, что сказать, Софи не придумала, но, к счастью, он стал продолжать. «София, я хочу, чтобы ты знала, что у меня к тебе такие же чувства. И они у меня были всегда». «Но ведь ты встречался с Клэр». «А ты встречалась со всякими другими парнями из университета. А потом, конечно, у тебя было время, возлюбленный, пока у вас в прошлом году все не закончилось». «А почему мы с Клэр порвали, ты знаешь?» Она говорила, что не сошлись характерами. «Вообще-то, больше об этом она ничего не говорила. Ты хочешь сказать, что вы разбежались из-за меня? Очень не хотелось бы думать, что в этом я виновата». «Да там много всего было намешано. Но твоего имени я даже не упомянул, хотя в глубине души всегда это знал. Соф, кроме тебя мне никто не нужен. И так будет всегда, это правда». Рот Софи несколько раз открывался и снова безрезультатно закрывался, пока она все-таки не ухитрилась связать несколько слов. «Но почему ты мне никогда ничего не говорил?» «Потому же, почему и ты. Мы с тобой оба очень боялись разрушить нашу дружбу и потерять друг друга». Софи вдруг охватило чувство совершенной опустошенности. Она откинулась на спинку шезлонга и сквозь ветки старой смоковницы уставилась синее небо. Наконец она услышала слова, которых давно ждала. Ее лучший друг хочет стать для нее чем-то большим, чем просто другом. Но ей все равно казалось, что в этой бочке меда есть немного дегтя. Как узнать, что он для нее по-настоящему желанный, если она ни разу еще не побывала в его объятиях? И тем не менее, шаг это был огромный и в правильном направлении, что не могло не радовать ее. «Ох, Крис, как здорово, что ты мне все это сказал! Я так этому рада! Я сколько раз уже пыталась тебе рассказать... «Как мне тебя не хватает! Жду не дождусь нашей с тобой встречи через... Сколько там? Примерно через две недели?» Они обменялись еще несколькими порой неловкими фразами и по взаимному согласию закончили разговор. Софи положила мобильник рядом на шезлонг, и тут услышала голос сестрички. «Ну что, щиплется?» Все так же широко улыбаясь, спросила Рэйчел, и Софи с трудом подавила почти непреодолимое желание столкнуть ее прямо в одежде в бассейн. Это пришло мне в голову утром, когда я загорала на пляже. Вдруг показалось, что я могу хотя бы помочь тебе тем же, чем ты мне, подмигнула она. Всегда рада. Обращайся, сестренка. Рэйчел. Да ты просто маленькая. Софи запнулась и замолчала. Конечно, подумала она, все слова сказаны, и дело сделано. Понятно, что Рэйчел права. Она сделала в точности то же самое, что и сама Софи для нее, ни больше, ни меньше. Если подумать, они обе достигли желаемого результата. Пока что. Чтоб поскорее успокоиться, Софи сделала парочку глубоких вдохов. «Ладно, твоя правда. Ладно, Рэйч, думаю, я это заслужила». Она снова посмотрела на часы. «Было уже полседьмого. По моим прикидкам, во Флориде уже давно время ланча. Ты не забыла? Давай, звони».